Глава 53. Теперь, когда существование сокровищ не только подтвердилось, но и стало точно известно, где их искать, Кори поняла, что ее ждет еще одна бессонная ночь, уже третий подряд. Конечно, нельзя исключать, что сокровищ в руднике не окажется, потому что кто-то нашел их много лет назад. Но Кори в этом очень сомневалась. Такую находку скрыть затруднительно, особенно на военной базе. 62 груженных мула. По словам Норы, Мол в состоянии унести максимум 150 фунтов. Если умножить 150 на 62, получается более 9000 фунтов всевозможных ценностей. Это, конечно, намного меньше, чем 60 тонн, о которых гласят легенды, но даже одна только историческая и художественная ценность этих предметов баснословна. Кори с удовлетворением размышлял о том, что завтра вся эта история с сокровищами благополучно разрешится. Сразу организуют официальную и законную поисковую операцию, клад найдут и поступят с ним как должно. Ну а генерал, если он и впрямь замешан в этом деле, пусть пеняет на себя. Неожиданно зазвонил мобильный телефон. В трубке раздался голос Норы. «Кори!» «Привет, что случилось?» «Я кое-что узнала. Все оказалось совсем не так, как мы думали. Приезжай скорее!» «Что?» голос норы звучал напряженно ты правильно сказала по этому телефону говорить нельзя нужно все обсудить с глазу на глаз встретимся у меня в санта-фе сейчас 11 часов до утра отложить нельзя пожалуйста приезжай сейчас и возьми с собой пергамент все больше разговаривать не могу и нора дала отбой кори положила телефон какой странный звонок что такого могла узнать нора Судя по тону, эта новость ее очень расстроила, хотя голоса в телефонной трубке часто звучат искаженно. Кори открыла сейф и достала конверт, в котором лежали обе половинки пергамента. Бросив взгляд на служебный пистолет, она вспомнила наставление Морвуда, привычка всюду носить с собой оружие должна стать для нее второй натурой. Кори положила пистолет в кобуру и направилась к машине. «Что ж, придется ехать в Санта-Фе». Дом Норы находился на Голистео-стрит к югу от Пассео-де-Перальта. Машина стояла на подъездной дорожке, свет в окнах горел, шторы были задернуты. Кори припарковала свою машину за автомобилем Норы, взяла конверт, подошла к двери и постучала. «Входи!» — прокричала Нора. «Открыто!» Кори шагнула через порог. Ее тут же схватили и заломили руку за спину. Кори попыталась вырваться, закричать, но ее ударили по голове. «Заберите у нее пистолет», — приказал кто-то. Ее моментально разоружили, забрали сумку и удостоверение и сковали ей руки за спиной. Потом ошарашенную Кори вытолкнули из коридора в гостиную. Нора сидела, примотанная скотчем к стулу. На полу лежал скип в наручниках с кровавыми отметинами на лице. В комнате находилась группа солдат во главе с лейтенантом Вудбридж и генералом МакГурком. Один из солдат приставил винтовку М-16 к затылку скипа. Не говоря ни слова, генерал разорвал конверт и достал две половинки пергамента. Поглядел на них, сунул обратно внутрь и передал конверт Вудбридж. «Он угрожал, что убьет моего брата», — всхлипнула Нора. «Прости меня, он навел винтовку прямо на...» Солдат ударил ее по лицу. «Заткнись!» «Где перевод?» — спросил генерал. Кори уставилась на него. Его хладнокровие пугало ее больше, чем что-либо другое. Она поняла, что одним прослушиванием телефона дело не ограничилось. Квартиру он тоже прослушивал. О чем они с Норой говорили, о чем умолчали? Произносили ли они вслух название «Мокингберт Бьют»? Кори напрягла мозги, пытаясь вспомнить. «Я его не взяла», — ответила она. Генерал на мгновение задумался. Он пристально посмотрел на Кори. «Но вам известно, где спрятаны сокровища». Кори молчала. Генерал подал знак солдату с винтовкой, и тот приставил дуло к виску скипа. «Даю последний шанс». «Да», — подтвердила Кори. «Мы знаем, где это место». Несмотря на отчаянные обстоятельства, от ее первоначальной паники не осталось и следа, в голове удивительным образом прояснилось. «Нет, этот мерзавец своего не добьется». «Если вы его застрелите, мы вам ничего не скажем, сколько не старайтесь», – спокойно произнесла она. «Придется вам переводить старинный испанский документ самому, и уж поверьте, вам эта задача не по зубам. Вам понадобятся эксперты, а у экспертов возникнут вопросы». К тому же они не знают пустыню так, как Нора. Не трогайте скипы, и мы скажем, где клад. Генерал не сводил с нее глаз. «Скажете?» «Нет, этого мало. Вы приведете меня к нему». Кори также пристально смотрела на него. «И что потом?» Последовала долгая пауза. Наконец генерал произнес. «Удивительное хладнокровие для такой мелкой стервы, особенно при данных обстоятельствах». Мы не собираемся никого убивать. Покажите, где клад, и никто не пострадает. Если не обманете, вам бояться нечего. Вранье, — подумала Кори. МакГург повернулся к Вудбридж. Лейтенант, мы отправляемся. Ассистент достал рацию, и вскоре возле дома остановились три джипа. Все расселись по машинам, выехали из города и направились на юг по автомагистрали Ай-25. Проехав несколько миль, свернули к резервной базе Национальной гвардии США. На взлетной полосе уже ждал вертолет. Всех троих заложников заставили замолчать при помощи кляпов и скотча. Солдаты грубо впихнули их внутрь, и вертолет поднялся в бархатное ночное небо.